Судовые команды бастовали. Началась вакханалия грабежа и взяточничества. Брошены были огромные военные запасы, союзников и русские, оставлены все ценности в учреждениях Государственного банка и казначейств, кроме иностранной валюты. Среди разнородных чувств и восприятий, волновавших в эти дни население Одессы, Было одно общее и яркое — это ненависть к французам. Оно охватывало одинаково и тех счастливцев, которых уносили сюда, и тех, что длинными вереницами, пешком, на пролетках и подводах тянулись к румынской границе. Оно прорывалось наружу среди несчастных людей — запрудивших со своим скарбом одесские пристани и не нашедших места на судах и в толпе, венчавшей одесские обрывы, провожавшей гиканьем и свистом уезжавших. О бригаде генерала Тимановского забыли. Пособие в виде шестимесячного содержания, назначенное Шварцем всем военным и гражданским чинам, добровольцам не выдали. Семьи их остались без всяких средств на произвол судьбы в Одессе. В бригаде также не было никаких сумм. Получив 21 первого известия Данзельма об эвакуации, Тимановский приехал в Одессу, чтобы добиться обещанного Шварцем отпуска средств, но было уже поздно. Генерал Данзельм по соглашению с Большевистским Советом Рабочих Депутатов, в ночь на 22-е передал ему город, и с утра самооборона стала обезоруживать и расстреливать чинов добровольческой армии и захватывать государственные учреждения. Донзельм все же, как доносил Тимоновский, обещал честным словом выдать, 10-20 миллионов иностранной валютой на содержание добровольцев вечером 23 третьего. Но когда, пробившись с боем по улицам Одессы на двух броневиках, во французский штаб явились посланные Тимоновским офицеры, генерал Данзельм в деньгах отказал, ответив запиской. «Деньги не могут быть выданы немедленно!» Для этого необходима казначейская операция, которая потребует двух-трех дней. Бригада должна немедленно, минуя Одессу, двинуться на Авидиополь, где получит приказание о посадке». Впоследствии генерал Донзельм отрицал и свое обещание, и тот смысл, который придавал записке Тимановский. Я не имел никакого основания выплачивать содержание русским добровольцам. Генерал Шварц к этому времени уже покинул Одессу, государственный банк был закрыт. Я ответил генералу Тимановскому, что один только генерал Деникин мог бы выплатить содержание добровольцам, но обещал узнать, не могло ли бы казначейство большевистское. «Выдать аванс!» Бригада уходила к днестру в Бессарабию. Шесть тысяч человек начинали свою Одиссею, длившуюся месяц в обстановке необычайных физических лишений и морального унижения со стороны французов и румын. Когда жители Бессарабии, узнав о плачевном состоянии отряда, Начали подвозить к его расположению продукты. Румынские власти разгоняли их. И Тимановский, после семидневного мотания в устьях Днестра, вызванного сбивчивыми распоряжениями французского командования, сообщал Донзельму, «Если сегодня не будет доставлено продовольствие, то я уже завтра не могу отвечать» за действия своих частей. Под влиянием этой угрозы французы обеспечили, наконец, отряд половиной французского солдатского пайка. При посадке на суда в районе станции «Бугас» французы велели оставить орудие, лошадей и всю материальную часть, собранную с таким трудом и любовью, и озлобленные до последней степени добровольцы привели ее в негодность и распустили по полю лошадей, которые могли еще двигаться, чтобы не достались румынам. В Тульче, по приказанию генерала Бертело, румынской пограничной стражи при участии французских частей, поручено было разоружить бригаду на время Пребывание ее в Румынии, но этот приказ был встречен добровольцами угрозой открыть пулеметный огонь. «Исполняя все ваши приказания по приказу генерала Деникина, писал Тимановский Донзельму, я никогда не мог предполагать тех незаслуженных оскорблений и унижений, которые выпали на меня, и на подчиненные мне части. Неужели только за то, что добровольческая армия одна осталась верной союзникам, когда фронт развалился? Французское командование не сочло нужным даже предупредить меня о готовящейся эвакуации Одессы. Я узнал об этом тяжелом событии только... 26 марта.